пойдет сам. Малыш молча выступил вперед, и с ним алан Ресвальд, Балин, Двалин, Глоин, Игг и Строн. Так не пойдет, покачал головой Торин. Нужно только четверо. Времени на споры не было, и поэтому просто метнули жребий. Выпало малышу, Иггу, Строну и Ресвальду, и они как-то сразу же отделились от остальных, будто чья рука провела незримую, но явственную черту. Ик и Строн принялись неспешно заряжать арбалеты. Малыш закурил трубку, Ресвальд достал из заплечного мешка точильный камень и стал тщательно острить меч, не поднимая глаз на остальных, уже сидевших в седлах. выступаете через три часа, когда тень от этого доба достигнет серого волна» хрипло произнес Рогволт, и, не оборачиваясь, скорой рысью повел отряд в вглубь заросшего оврага. Ехали молча. Аллен Рогволт показывали дорогу. Солнце уже опускалось, мягкие лесные тени сгущались, но до конца дня было еще далеко. Путь до круглой поляны по лесистой ложбине они проделали без происшествий, Не выезжая на открытое пространство, Рогволт посадил коня и негромко заговорил. «Дам нельзя будет подойти верхами, совсем близко к лагерю. Но коней надо держать где-то поблизости. Оставим их позади себя с кем-нибудь». алан пкачал головой. «Кого ты оставишь при них, Рогволт? Лучше отправим кого-нибудь вперед пешими, а сами подтянемся как можно ближе». «Ударим. Едва те атакуют». — обронил Дори, поглаживая топор. — А пока кому-то надо идти вперед и покончить с их дозорными. Тогда мы сможем подвести коней ближе, готов идти немедленно. И спрашиваю, кто со мной. Фолко вновь, как и на первой их остановке, вдруг набрался храбрости. Он достал свой лук и молча поднял над головой. Однако на него тотчас зашикли. «Это уж, Фолко, сегодня я тебя никуда больше не отпущу». Решительно заявил Торин. — Сам пойду. Балин за мной. Не давая никому опомниться, трое гномов исчезли в зарослях. Вдогонку им кинулись алан и гримир Остальные молча ждали, сидя в седлах. Выждав с полчаса, Рогволд осторожно повел отряд вслед за исчезнувшими товарищами. двигались длинной цепочкой, ведя коней в поводу. Так прошло еще около часа. По расчетам Рогволда они должны были вот-вот оказаться возле лагеря разбойников. В ветви впереди них неожиданно колыхнулись, Фолка едва не вскрикнул, и стрела едва не сорвалась у него с тетивы, и появился Торин со спутниками. Его одежда в двух местах была чуть забрызгана темно-красным. Он был мрачен, но спокоен. «Дорога открыта!» Облизнув губы, хрипло сказал он, «Тот и всего ничего». Слезайте с коней, пусть их подержит Фолка и кто-нибудь еще. Давайте за мной, тут есть одно укромное место. Хоббит от обиды и отчаяния на мгновение потерял дар речи, а когда опомнился, то его окружали уже спокойные иконки и морды, большие лиловые глаза смотрели ласково и встревожено. Рядом с Фолка остался Довбур, он, похоже, был весьма доволен этим. «Ну, чего стоишь?» — шепотом прикрикнул он на хоббита. «Упрежь, подвязывай, как хнать что ведешь!» Слезы застилали глаза фолк Он стал снова маленьким, испуганным и никому не нужным хоббитом, каким чувствовал себя перед встречей с Торином. Его оставили сзади, не пустили. И вот он перевозится с этими уздечками, привязывая к длинной веревке, а друзья там впереди, и кто знает, что с ним. Вытерпеть это было невозможно. Прокрутившись несколько минут на месте, фолку не выдержал и осторожно пополз вперед, выбираясь из неглубокой ложбины, где укрывались они с довбуром. Забыв обо всем, он полз вперед и неожиданно оказался на краю склона, он забрал правее, чем нужно. Осторожно раздвинув ветви кустов, Фолка чуть приподнял над травой голову. Его глазам открылась сизая теснина. Узкий прямой проход между двумя высокими и крутобокими холмами. Лес по склонам действительно казался выжжен, но склоны уже покрыла буйная, высокая трава, кое-где торчали обугленные черные пни. Внизу серые ленты велась дорога, Склоны холмов были пусты, вдоль края леса на гребне кляжа кустарник стоял сплошной стеной. Нигде ни малейших признаков человека.